Почему ложь так трудно распознать? Если вам интересно, почему так трудно распознавать ложь, то вспомните старую пословицу: "Навык мастера ставит". Мы учимся обманывать раннего возраста и делаем это так часто, что в совершенстве овладеваем мастерством убедительно говорить неправду. Подумайте, например, о том, как часто вам доводилось слышать что-нибудь вроде: "Скажи им, что нас нет дома, сделай приветливое лицо, только не говори папе, чем мы занимались, не то нам обоим влететь". В связи с тем, что мы животные социальные, нам приходится лгать не только для собственной, но и взаимной пользы. Ложь может служить способом избавления от долгих объяснений, попыток избежать наказания, кратчайшим путем к получению докторской степени или средством для улучшения имиджа. Даже косметика и подкладные плечики костюма помогают нам обманывать. По мнению канадского криминального психолога Мишеля Сент-Ива, для человеческих существ ложь – это инструмент социального выживания.